2. Полет стал роковым для Марии Даниловой в 1809 году в балете «Дедло» на музыку Катерину Кабуса «Амур и психея» в Эрмитажном театре. Данилова уже была в воздухе, когда почувствовала слишком резкий толчок троса, у нее пошла кровь из горла. Открылась чахотка. Император Александр I лично присылал ей в тот же день врачей. Тем не менее, через несколько месяцев 17-летняя прима умерла. В ее честь назван кратер Данилова на Венере.